С сегодняшнего дня в ближайшее время мы будем заниматься с вами э, отделом, касающимся сравнительного религиоведения. Э, проблема эта отнюдь не чисто теоретическая, потому что сегодняшний человек у нас, э, как в мире, так и в нашей стране, стоит перед тем же выбором, перед которым стоял князь Владимир. Там все было э, описано э, то, что там происходило, конечно, проще. Вы знаете две версии. Первое, что князь Владимир спрашивал представителей разных вер, а в другой, в другой, э, согласно другому преданию, он отправил э, послов э, посмотреть, где какая вера лучше. И вот это второе предание, оно более интересно. Почему? Однажды, когда я читал лекцию по христианстве в одном вузе, подошла женщина и спросила, вот вы сейчас э, вроде бы нам разъяснили, в чем суть истинная Евангелия. Э, почему же, когда князь Владимир посылал своих э, так сказать, цивилидатаев узнать, где лучше вера, он э, удовольствовался тем ответом, когда люди сказали, что были они в Византии, Были в храме э, Святой Софии и э, не, значит, увидели там красоту необыкновенную, и это лишь послужило э, поводом к тому, чтобы выбрать православное христианство. Мол, здесь в, этой, в этом предании нет убедительности, нет э, какого-то действительно критерия. Получается, что как язычники увидели что-то красивое, неким блеском красоты были ослеплены, и это... И поэтому выбрали. К сожалению, вот такое представление, оно может быть у людей далеких от церкви, и мы должны это выслушивать, потому что нам необходимо, и мы это слышим, вернее, нам приходится это выслушать, и нам необходимо ответить каким-то образом на все это. Это первая причина. Но здесь, в общем-то, как как будто бы ясно, надо заметить самое главное. Они увидели не внешнюю красоту, там достаточно ясно сказано, что увидели они, там было красиво и так красиво, что не поняли, на земле они находятся или на небе. Надо вспомнить, что речь идет о 10, о 10 веке, поэтому говорить о том, что, например, некрасиво было бы в исламском храме, посмотрите, какие изумительные мечети в Бухаре или в Самарканде старинные, или же католические соборы, значит, речь идет не о внешней красоте, не о благолепии, так сказать, внешнем, а о чем-то другом. Но это другое именно расшифровывается. Они почувствовали себя на небесах. То есть, видимо, каким-то образом через внешний строй богослужения эти люди почувствовали внутреннюю красоту православия. И, наверное, многие из наших современников, прежде чем научатся аргументированно и богословски точно, правда, пусть даже своими словами, но достаточно точно ответить, отвечать на, на искренние или на провокационные вопросы. Большинство прежде всего учится в сердце своем осознавать вот эту вот внутреннюю. Красоту красоту православия. А потом уже так бывает очень часто. Например, отец Сергий Булгаков говорит, что когда-то в юности он был в Италии и увидел там Рафаэлевскую Мадонну. И был потрясен ее красотой, и она для него означала именно пробуждение в духовной жизни и свет христианства. А много лет спустя он в России увидел икону, по-моему, Владимирскую икону Божией Матери. И когда он увидел это, он понял, что здесь именно была божественная красота. То есть Рафаэлевская Мадонна в его представлении поблекла рядом с красотой Владимирской иконы Божьей Матери. Ясно, что речь идет не о технике, света, красок и не о приемах иконописца и художника, а о чем-то другом, именно о глубине, о глубине. Здесь дело не в том, западное это или восточное, что там все-таки была картина, а здесь была икона. Икона открыла человеку гораздо больше, чем картина. Вот так через внешние какие-то символы мы приобщаемся к внутренней красоте. Но если человек способен понять эту красоту, но на самом деле... Мы в наше время встаем перед необходимостью проповедовать и помогать людям и самим себе осуществлять интеллектуальный, а не только сердечный выбор. Где-то, наверное, лет десять назад, а может быть меньше, на одном из наших епархиальных собраний, где мы собираемся каждый год, подмосковное священство, Наш владыка митрополит Ювенали, сказал изумительную, мне кажется, по силе, по смыслу фразы. Он сказал, отцы, вы теперь идете, а было много молодых священников, которые только вот э, было много, много, много, так сказать, призыв, и он сказал, вы сейчас идете, вы сейчас имеете в виду, что будете проповедовать не в православной стране, вы идете проповедовать в языческую страну. Представьте себе, с какими сложностями вы столкнетесь. То есть, как будто бы получается, что как будто бы не было вот этих девяти, десяти веков, как будто бы не было их. То есть вы снова, конечно, память жива, конечно жива она и в традиции, и в памятниках, и в вере многих э, семей, которые до сих пор это хранят и возрождают. Но в целом, да, в целом мы идем проповедовать снова. В мир, которому надо все снова объяснять. Все снова объяснять. Сейчас, например, вот проповедуя в молодежной аудитории, уже нельзя так легко и свободно ссылаться на Пушкина, на Достоевского, на Толстого, на Гоголя. Нельзя, потому что многие не читали. И для многих это отнюдь не авторитетно. Да, то есть нельзя уже вот прокладывать такие мосты от э, искусства или от литературы, от душевного воспитания к духовному. Приходится совершенно по-другому э, строить свое слово, и не только слово, но, конечно, и дело. А э, кроме того, из-за того, что э, мир сейчас значительно э, сильнее, чем раньше, быстрее впитывает в любую информацию, то сегодня даже порой э, совсем в неожиданных случаях э, бывает так, что человек, который, э, э, который бы, естественно, просто бы спросил о вере и о христианстве или о православии, потому что само как бы течение жизни его должно было бы к этому вы, вынести, вдруг начинает задаваться вопросом, а почему именно христианство? А почему именно православие? А может быть, почему не буддизм, почему не индуизм? То есть мы сейчас будем говорить, совсем не антиритических истинах. Это реально стоит. Особенно это в среде интеллигенции бывает. Самый простой случай, когда ребеночка водят в храм, он причащается, значит, участвует в богослужении, потом он вырастает, потом перестает ходить в храм, потом попадает в разные истории, потом вроде бы мудреет, Значит, из этих э, ситуаций каким-то образом молитвами той матери или бабушки, которая водила его в храм, э, э, исцеляется от тех болезней, которыми болеет, или же э, значит, выходит из тех кризисных ситуаций, в которых оказался, и начинает мудреть. Но на путях этого умудрения у него уже не Евангелие на столе. А, например, Веды, или Агни-йога, или Блаватская, или что-нибудь в этом роде. То есть, эта проблема очень серьезная. Это не, теори... Это не просто сейчас мы теорией будем заниматься, чтобы посмотреть, чем полосатая гиена отличается от пятнистой гиены. Мы будем заниматься серьезно этим вопросом, потому что он волнует, и многие наши современники уходят. Я не говорю сейчас о сектах, но действительно встает такой же выбор, а почему именно Православие. Почему именно христианство? Помнится как-то э, как, э, значит, в одной из э, гимназий московских много лет, не, не много лет, несколько лет мне довелось преподавать э, библейскую философию. И это было сделано по просьбе директора этой гимназии. И э, даже она просила, чтобы я вот именно в облачение приходил. То есть не надо было скрывать, что я священнослужитель, то есть надо было в облачение приходить. Я и приходил. И вот, значит, один раз один человек, который один из это был 10 класс и один из учеников, который мешал другим шум на себя вел и так далее, и так далее, вдруг встал и сказал, что а вообще у нас говорит церковь отделена от государства. Почему вы нам проповедуете христианство? Может быть, мы не христианство хотим. Я, например, может быть, что-то другое бы захотел. Хотя он, на самом деле, может, ничего не хотел. Но вот стал такой вопрос. Я постарался ему ответить, что если бы я вел бы сейчас их в храм, или даже не вел бы в храм, а вот, например, в начале урока, как мы сейчас вместе это сделали, мы бы встали и запели бы царю небесному. я-то понимаю, что ничего плохого бы не было. Но если мы так сделали, это значит, что я вовлекаю их в религиозное действие. Если бы даже я говорил о том, что, так сказать, чтобы они обязательно научились бы молиться, советовал бы им, как им поступать с духовной точки зрения в той или в тех или иных случаях, я бы все равно осуществлял какую-то религиозную деятельность. Но, извините, в школе, в вузе... в светском в светской организации позиция э, священнослужителя или же христианского педагога или же проповедника или же э, катехизатора миссионера может быть вполне законной она должна исходить из следующего да церковь и э, и школа э, простите и церковь и, и отделена и от школы и от государства Это разные вещи, это светский характер государства и светский характер школы э, требует вот такого разделения этих вещей. И только факультативного обучения рели религиозным религиозным предметом воскресной школы, школ в воскресной школе или по в подобных заведениях. Но вы, говорю, я обращаюсь к нему, гражданин России, хотите вы этого или нет? вы гражданин России, России, которая пытается построить свое будущее. Какое будет это будущее, мы еще не знаем. Но невозможно строить будущее, не оценив опыт прошлого. А опыт прошлого, вот. Самый ненавидящий христианский человек не может не признать. Вот ненавидящий, который говорит, что все беды России от православия и так, далее, и так далее, все равно, как говорится, методом от обратного признает, что и государственно, и исторически, и духовно, и культурно Россия сложилась под воздействием православного христианства. Нравится это кому-то или не нравится. Образы, стереотипы, мышление, литература, лучшие примеры, идеалы, в том числе и у светских людей, нормы моральные. Все это взято в основном в России из православного христианства. Поэтому мы не можем не изучать прежде всего православное христианство в таком свете. То есть в свете как бы со стороны. Посмотрим, чему же учит православное христианство. И, естественно, на том же фоне можно рассказать и о других религиях. О индуизме, о буддизме, о исламе, о зороастризме, об иудаизме и о других религиях. Но здесь есть определенная проблема. Потому что я выступаю как православный христианин. Я уж не говорю о том, что священник, но прежде как православный христианин. Поэтому я на самом деле в какой-то мере к православному христианскому пути приобщен и потому что-то здесь знаю. А к мусульманскому или иудейскому пути я не приобщен, поэтому... Говорить о внутреннем опыте этих религий я не имею права. Но я имею право взять внешние постулаты, которые декларируются той или иной религиозной системой, и сравнить ее со своими постулатами. В этом будет объективное сравнительное религиоведение. То есть здесь никак не может внешне проявляться моя конфессиональная заинтересованность. Я открыто говорю, что я представляю одну определенную конфессию. И могу сказать определенные слова, потому что я знаю что-то вот изнутри этой конфессии. Но об этих остальных религиях я могу судить лишь снаружи. Эта проблема очень серьезная, и э, из-за того, что нашим современникам приходится делать этот выбор, мы не имеем права не знать, о чем это вообще все. Что главное в этих религиях других? Иногда кажется, и многим казалось еще в 19 веке, что может быть зря человечество разделено из-за религий. Зря, ведь нехорошо, ну, я понимаю, можно воевать из-за экономических интересов или политических, но вера-то призывает к Богу, к добру, к любви, значит, можно просто объединиться. Зачем? нужно? Ну, подумаешь, у кого какой цвет волос, у кого как, какая, какая культура, это не имеет значения, у кого какая вера. У, у, у, просто вся разница в том, что одни называются священниками, а другие имамами, а третьи раввинами. У одних храмы, у других пагоды, а у третьих мечети. Вот и вся разница. А на самом деле можно объединить все в единое целое и построить такую определенную надрелигиозную систему, которая бы объединила в себе лучшее, что есть во всех религиях. То есть создала бы синтез. Вот эта идея синтеза, я думаю, что сейчас в связи с идеями глобализации экономики Будет снова и снова возрождаться. Хотя эта идея была уже в середине XX века скомпрометирована, мы потом увидим как поподробнее, в связи с теософией и антропософией Блаватской и Рериха, соответственно, э, Блаватской, Рериха и Штейнера соответственно. Но э, сейчас это будет снова и снова возрождаться. Может быть появятся новые имена, которые будут пытаться примирить людей на религиозной почве. На самом деле, на самом деле, все наоборот. То, что светский взгляд считает различным храмы, соборы, костелы, мечети, об, скажем, названия священников, типы облачений, позы при молитве. убранство, так сказать, уборы, так сказать, в головном уборе или без, в туфлях или, или без обуви. Это вовсе не то, что различает людей. Все на самом деле обстоит совершенно наоборот. Именно наличие этих признаков, есть наличие внешних проявлений религиозности, и оно как раз общее для всех людей. И люди бы никогда бы не воевали, И не умирали бы за то, что просто у одного называется так, а у другого по-другому. Люди воевали и жестоко воевали, иногда несправедливо воевали. И умирали, и собою жертвовали за абсолютно различное внутреннее содержание различных религий, которые если бы совпадали в главном, то не были бы антагонистичны. Дело как раз в том, что только внешнему взгляду, который пытается быть объективным, кажется, что все это одинаково. Кстати говоря, надо сказать, что объективного взгляда на религиозный путь быть не может. Взгляда то есть со стороны. Потому что взгляд религиозный может быть только изнутри. Повторяю, о религии той или иной имеет право говорить только тот, кто путь проходит. Потому что только на определенных путях зрелости можно увидеть, что есть на самом деле та или иная религия. Но ведь невозможно, если эти пути расходятся, а мы увидим, что они расходятся. Если эти пути расходятся, невозможно ехать сразу или идти по всем им. Тогда и колеса разъедутся, и, и, и ноги разойдутся, разорвется человек. Не там, ни там его не будет. Поэтому здесь не может быть, а попробовать... Познать одно, чтобы потом познать другое, можно только на самых ранних этапах. Дело в том, что когда человек проходит определенный путь, он как бы вовлекается в религиозную жизнь. И выйти из нее, если вдруг ему покажется, что здесь что-то не то для него, как это, например, может быть в какой-то секте, выйти не так просто... Выход из искренних отношений с духовным миром, если этот путь был искажен, стоит иногда и психического здоровья, и разочар, и э, покупается ценой разочарования, апатии, бессилия. И еще неизвестно, на этом истинном новом пути, которое, скажем, предложится человеку взамен его ложного духовного пути, еще неизвестно, обретет ли он. так сказать, настоящую святость и настоящ, настоящее удовлетворение. Вот, например, бывает так, что после ос, определенного пламенного, так сказать, миссионерского такого э, посещения в каком-нибудь городе несколько человек перейдут из секты, скажут, порвут секты и захотят прийти в православие. Но если этот переход не будет осуществлен с опытным духовником, который будет жертвовать многим для того, чтобы этих людей реабилитировать, а потом повести по новому пути, то, как говорится, будет последнее горше первого. И наблюдая за такими людьми, иногда хочется сказать, лучше бы они оставались в своих сектах. Мы о сектах еще подробнее потом поговорим. Поэтому здесь очень важно с самого начала сделать правильный путь. А для этого надо на самом деле знать, не скрывает. Что объявляет религия? Вот секта, мы увидим, стоя, тоталитарная секта, ну, вот, типа, которые появились в 20 веке, они свою суть скрывают. А религии, не только христианство, традиционные религии, они прежде всего отличаются тем, что они своих постулатов основных не скрывают. Нет ни, никакого эзотерического ислама или эзотерического иудаизма традиционного. Есть секты, они могут Э, так сказать, манить своей эзотеричностью, то есть какой-то таинственностью, посвящением, а э, к традиционной религии не эзотеричны. Эзотерика, например, христианство в чем? Вот причастие. Не так легко подойти по-настоящему к причастию, но о том, что такое причастие и для чего оно нужно, мы не скрываем. У нас нет степеней посвящения в христианстве, а степени приближения есть. То есть есть открытая проповедь. Но нужно готовиться к тому, чтобы восходить. Поэтому в традиционных религиях нет, э, так сказать, закрытых вот таких вот э, тайн, которые узнаются, скажем, только потом. Все с самого начала сказано про христианстве, да? Что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Не, это, это тайна. Тайна любви Божьей. Тайна спасения нашего. Но она объявлена любой... неверующий человек любой, так сказать, совершенно в какой-нибудь там самый, ну самый какой-то страшный какой-то тюрьме или темнице может открыть это Евангелие, прочитать эти слова, не будет тайны. Так вот, чтобы понять, да, и вот в этих своих проявлениях как раз внешних, в облачениях священников. В названиях храмов как раз-то религии и сходятся. Сходятся в чем? Не в расцветке, а в том, что в каждой традиционной религии есть и храм, и, и священнослужитель, и э, богослужение, и молитвы. Есть почти в каждой традиционной религии и определенные, так сказать, э, первые шаги, которые кажутся общими, одинаковыми. Мы можем встретить, иногда это людей э, каким-то образом э, запутывает. Но ведь действительно, ведь и буддизм учит праведности, а в исламе что, греху учат. Значит, в принципе, это как будто бы одно и то же, но так только на первых шагах. Есть четыре основные темы, которые могут нам помочь понять, в чем принципиально религии отличаются друг от друга. И вот это очень полезно знать. Мы сейчас не будем подробно изучать каждую религию, но попытаемся, может быть, даже на сегодняшний день мы это не успеем сделать, но за один или два раза мы успеем это сделать, чтобы понять, чем принципиально религии отличаются друг от друга. И вот я буду эти, э, это время чертить определенную таблицу вам, чтобы это отложилось в память. Отличие религий можно проверить по следующим четырем критериям. Во-первых, по отношению к тому, кто или что есть Бог. Кто такой Бог или что такое Божество? Вторая тема, очень важная, не менее важная для человека. Кто есть человек или что есть человек? Причем, э, так как мы сравниваем э, со, современные традиционные религии, а не древние, то мы будем рассматривать человека не с точки зрения того, для чего он создан, потому что в основном, так сказать, сейчас вот эти мысли как бы сходятся, да, что человек создан для счастья, для блаженства, но мучается в этом мире и так далее, и так далее, религиозный мотив. Однако в древних религиях мы можем встретить и другие представления о человеке, например, что он создан для того, чтобы вечно мучиться. Этого в традиционных религиях современных нет. Традиционные религии вообще говорят о спасении. Все тема спасения присутствует не только в не только в христианстве, но и во всех традиционных религиях. Кстати, одним из вопросов в ближайшее время наших занятий будет проблема спасения. Третья тема. Третья тема касается того мира, в котором мы живем. Как относится религия к миру? Что есть этот мир для этого религиозного воззрения? То есть, каково... Да, я не договорил. Поэтому, поэтому зная, что представление о человеке в смысле его назначения примерно одинаковое, мы постараемся рассмотреть человека антропологически. И, наконец, самое главное... наверное, что принципиально различает между собой различные традиционные религии, это что будет в конце, что будет потом. То есть для чего вот все это? Вот есть Бог, есть человек между ними, есть мир, между Богом, и человеком и миром есть определенная система взаимоотношений, рассматриваемая в той или иной религиозной концепции. Но все это к чему-то движется, к какому-то результату. Что в конце? Что обещает человеку религия? Теоретически, повторяю, мы рассматриваем все эти вещи теоретически, как это объявлено ими самими. Это честнее, чем думать, как мы это считаем. Можем сказать, для нас это неприемлемо, или это для нас понятно. Но мы не можем сказать, это плохо, потому что это не наше. Посмотрим. Так вот, это вопрос... То, что у нас называется по-гречески эсхатология. То есть вопрос последних судеб. Эсхатология. Это вопрос последних судеб человека в мире. И мира тоже, если хотите. Мы с вами в основном рассмотрим четыре конфессии. Буддизм. Я буду писать сокращенно, здесь места мало. Буддизм. Индуизм, но, как вы понимаете, индуизм огромный по, своим, так сказать, по своему составу, там есть куча разных течений, учений и так далее, так далее. Поэтому мы рассмотрим с вами, во-первых, традиционный индуизм и немножечко поговорим в скобках, вот здесь маленькая буква К, в скобках поговорим о кришнаизме. А кришна, надо различать секту кришнаитов, которые у нас ходят в, в оранжевых эти сари, да, у них называется. Вот и кришнаизм классический, как ответвление в индуизме. Вот. Дальше мы поговорим с вами об иудаи, иудаизме, иу, давайте так, ин это индуизм, иу иудаизм, и с ислам и х С. Христианство. Last, but not the least. Последнее, но не менее. Раз, два, три, четыре, пять. Пять основных конфессий. Надо сказать, что некоторые некоторые э, эти столбцы в этой таблице могут быть объединены. В принципе, мы, например, знаем, что То есть некоторые религии как бы стоят ближе друг к другу. Мы, например, знаем, что и иудеи, и мусульмане, и христиане, естественно, с определенными оговорками, тем не менее, мы смело можем сказать, что все они и мы дети Авраама. Вы помните, мы об этом говорили именно в том смысле, что мы все декларируем в этих учениях веру, в единого Бога, не просто единого как одного, не в одного из многих, не в одного потому что не во многих, а в одного единственного живого личностного конкретного личностного, причем вот эти вот личностные отношения с Богом это характерная особенность Авраама, получившего эту э, так сказать традицию от ноя от Еноха от Адама, но развившего во многом эту традицию и передавшего уже пророком истинным израильтянам. Но при этом вы знаете, что, допустим, в Коране библейские вот эти вот сказания несколько переиначиваются, например, там именно Измаил оказывается возлюбленным сыном Божиим. и чудом любви Авраама и Агари, они отнюдь не Исаак, то есть как бы наоборот перелицовывается эта история. Но это не меняет суть. Это не меняет суть того, что Бог в этих религиях понимается как единый, единый э, и личный. Единый и личностный. Единый Я здесь так напишу у, ида... у идаизма, единый сущий. Вообще, честно говоря, иудеи акцент делали даже не на слово «един», единый сущий, то есть единый ягры. Иудеи даже делали акцент не на слово единое, а на слово сущий, потому что здесь шло представление о Боге как о единственном, настоящем, единственной реальности, святой иноприродной, но единственной реальности, ради которой.. Только и может что-то вообще или кто-то существовать. А вот у мусульман акцент больше сделан именно на единстве. Поэтому, когда они произносят слова «Единый Аллах», то есть «Единый Господь», посмотрите, обратите внимание, у мусульман более употреб... главным является то имя, которое у иудеев не главное – «Потому что у иудеев имя Элогим, Элуах — лишь эпитет к Ягве. Господь — Бог. Элоах Ягве. Или, если, брать множественное число — Господь — Господи. Элогим — Ягве. Но у, но Элоах здесь не главное. Главное — Ягве. У, у, у мусульман э, этого нет. У них, наоборот, упор делается именно на единство». В том как раз смысле, это чисто очень интересная такая психологическая разница, в том смысле, что он их немного, а он один. То есть здесь как бы вот в поклонении Аллаху просматривается все время спор с многобожниками, с язычниками, что богов немного, он один. Здесь упор делается на слово «один», на слово единый. Единый. А? А звучит как? Что? Аллах Акбар. Велик Аллах. Звучит это звучит это как первая заповедь ислама, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Звучит это так. А как звучит по-арабски я сейчас точно не помню, но это у меня записано, я могу вам прочитать. Да. А потом это передают каждый вечер, когда Афганистан покажут, они там это говорят. Да. Мы мы бы написали и в христианстве единый Бог, единый, но на самом деле, на самом деле мы знаем в христианстве совсем другое, поэтому не знаю то, что в каком-то смысле это единый Ягве и единый Элуах верный для христианства, христианство как бы глубже говорит. Во-первых, оно Бога не называет единым оно, она называет его три единых. И это триединство, не просто э, умножение сущностей. Триединство это разговор о любви. То есть, по сути дела, с разных точек зрения, когда мы называем в христианстве Бога Отцом, когда мы называем Его Троицей, это, по сути дела, э, разговор о том, что Бог есть любовь, причем познаваемая как любовь жертвенная. Поэтому и надо, прежде всего, здесь говорить, О триедином, триединый Бог, вещь, которая ужасно раздражает мусульман, триединый Бог, запятая, открыв, открываемый или познаваемый, открываемый в Иисусе Христе. Триединый Бог, открытый нам в, в Иисусе Христе. Мне, наверное, в связи с этим нужно... сделать некие пояснения. Триединый Бог, открытый в Иисусе Христа. У меня, к сожалению, нет на этой доске места. Вы уж простите, меня за Буддизм, индуизм, в скобках кришнаизм, иудаизм, ислам, христианство. Бог Пока остановимся. Итак, для, для иудеев это единый Ягве, то есть или единый сущий. Для ислама это единый Аллах. Причем здесь делается упор на Ягве, а здесь на упор на единого. И в христианстве это троица, или три едины. Три едины Открытый, лучше сказать от, открытый, да, открытый нам в Иисусе Христе. Здесь надо сделать одно существо, здесь есть, нужно пояснить следующие вещи. Вы знаете, что мы признаем божественный авторитет ветхозаветного иудаизма. Мы не просто его как бы полемически признаем. Мы считаем, что определенные вещи неразрывно связаны с христианством, та же вера Авраама, например, вся священная история. Поэтому мы, естественно, декларируем происхождение историческое и не только историческое, но промыслительное происхождение христианства от ветхозаветного иудаизма. Поэтому в Ветхом Завете для нас есть определенные вещи, которые не приходящие, для христианства. Мы, однако же, в всей таблице говорим не о ветхозаветном иудаизме, мы говорим об иудаизме после христианской эпохи. А иудаизм, э, мы еще поговорим о мифах, связанных с этим после христианским иудаизмом, а сейчас мы скажем именно о сути. Ведь посмотрите, иудаизм, в принципе, ветхозаветный состоит из двух основных частей. И Христос Господь наш так и говорит. Закон и пророки. Хотя были еще и писания мудрых, которые тоже свою лепту внесли. Но основное это закон и пророки. Так вот, если закон это нравственный стержень, на или духовный стержень, на котором строится взаимоотношение с Богом, то пророки это, в общем-то, ожидание спасения. Пророки здесь символизируют, грядущее ожидание, ожидание грядущего Мессии. Поэтому можно сказать, что воспитавшись нравственно и духовно, иудаизм ждет Мессию. Так вот, горькая, а может быть промыслительная, согласно апостолу Павлу, но для внешнего взгляда горькая ирония, Современного иудаизма после христианства состоит, его положение состоит в том, что он многие века ждет Мессию, который уже давно пришел. Понимаете? Он ждет Спасителя, который не узнан в Израиле. Мы э, должны вспомнить замечательную работу Владимира Соловьева. о христианстве иудаизм. Я еще эту фразу повторю, как ему в первый случай, но первый раз хочу, чтобы она у вас была на слуху. Проблема взаимоотношений между христианством и иудаизмом, говорит великий философ, заключается в том, что в истории очень часто иудеи относились к христианам по-иудейски, но христиане не относились к иудеям по-христиански. И вот Проблема э, у иудаизма с христианской точки зрения как раз в том, что нравственно-духовно иудаизм может дать прекрасные примеры, но в смысле ожидания спасения это, конечно, э, достаточно проблематично, это, по сути дела, пробуксовка на месте, потому что Мессия в Израиле не узнан, и поэтому... Задача просвещенных иудеев это признать в Иисусе Мессию, иначе разговор оказывается бесполезным. Между прочим, такое движение есть, оно возникло в недрах протестантизма, но выглядит пока что очень смешно и нелепо в своих проявлениях. Это такое движение есть евреи за Христа. Нелепо выглядит почему? Потому что и христиане до конца не признают это движение свои. и иудеи, э, так сказать, ортодоксальные, не могут э, спокойно относиться, лишь критически относятся к этому. Э, ну, мы не знаем, почему, можем понимать, почему они, не будем об этом говорить, но почему христианство до конца не признает это движение? Да потому что главный пафос этого движения – что мы, евреи, должны знать, что Иисус – это наш пророк и наш мессия, и наше несчастье в том, что мы его не замечаем. То есть, правильно говорится о несчастье, но делается акцент, что это только их пророк и их мессия. Да. То есть, может быть, это прием, который, через который... Мне кажется, что вообще в значительной степени эм, вот эта вот разбросанность по всему свету через ассимиляцию сыграла хорошую роль для иудеев, потому что они находясь в культурах таких стран, как Франция, Англия, Россия, в той или иной степени принимали христианство. И если это делалось не насильно, а бывало, что это, к сожалению, делалось насильно или ради выгоды, вот там, где это делалось не насильно, добровольно, исходя из культурного воспитания, это замечательно. Это промыслительно и соответствует надеждам апостола Павла, что наступит время, когда большое количество израильтян обратятся ко Христу. Но проблема эта серьезная, поэтому сейчас я ее развивать не буду. Если у вас какие-то будут вопросы, потом они будут, я еще на них отвечу. А вот э, теперь о Беслане. Тоже мало кто знает о том, что в исламе, э, есть очень много, есть э, определенная тема про христианского настроения такого. Я вам приведу пример. Во-первых, вот запомните э, одну вещь, например, что Когда вы слышите от каких-то мусульманских экстремистов, что, скажем, иудеи и христиане – это гиауры или кафары другой транскрипции), то есть люди неверные, вы смело можете сказать: ты не мусульманин, какому человеку? Потому что согласно Корану, христиане и иудеи являются так называемыми людьми Писания. То есть самый строгий критик этих двух религий, исламский, скажет, что это люди, которые неверно истолковывают Писание. То есть типа еретиков. Но ценно в них то, что они поклоняются Богу, праведникам нашим же мусульманским, и Ибрагиму Аврааму, и верят как Аврааму. Вот только строится, конечно, христиане переборщили. Разве можно поклоняться трем богам, спрашивают мусульмане. Ведь Авраам верил в единого Бога. Это, к сожалению, нелепость зафиксирована в Коране. Там есть предупреждение, чтобы никто не думал, во-первых, что у Бога может быть сын, во-вторых, что у Бога может быть мать, при всем почитании мусульманском Девы Марии, кстати говоря, и при их вере в непорочное зачатие Иисуса Христа. И, наконец, что богов три, трое, чтобы никто этого никогда не думал. То есть, очевидная нелепость этого говорит о незнакомстве людей, которые записывали Коран с христианским учением, с православным христианским учением. В общем-то, если есть определенные споры относительно того, Божественное ли было откровение Мухаммеду или не божественное, то бесспорно то, что в своей как бы исторической земной части Коран был написан под влиянием встреч Мухаммеда с христианами и иудеями. Но с иудеями-то ортодоксальными, а с христианами-то арианами и докетистами, докетами, то есть еретиками. Поэтому возможно вполне, что Мухаммед себе представление о христианстве составлял именно из уст еретиков, а не православных. Кстати говоря, святой Иоанн Дамасхин весьма миролюбиво, это поверьте, звучало, называл ислам 101-й христианской ересью. Это 100 едет, да? Ну, условно. Он с ними общался, он жил в Дамаске. Еще одна удивительная вещь. Но вы знаете, что э, мусульмане чтут Ису Иисуса как величайшего пророка предпоследнего. Последним является Мухаммед для них. А предпоследним Иса. Вообще у них безусловный авторитет, конечно, дается Мухаммеду по сравнению с Исой. Иса входит в общий ряд с Мусой, с э, Ибрагимом, то есть праведников и пророков Ветхого Завета. Для них-то христианство это тоже как бы Ветхий Завет, потому что для них Новый Завет это Мухаммад. Но при этом особенно удивительно, здесь у кого-то давно не работает магнитофон, не знаю, включить или нет, при этом особенно удивительно, что мусульмане веруют догматически в то, что судить людей при конце мира Будет именно пророк Иса, а не Мухаммед. В исламе относительно Иисуса удивительным образом переплетены две ереси, чтобы как раз о том, что Мухаммед, видимо, общался с разными еретиками. В одном месте Корана говорится, что Иисус ни в коем случае не Божий Сын. Ни в коем случае, чтобы не говорили в том смысле, что Он непосредственно единородный Сын Бога. Что Он великий пророк. Но с другой стороны, как я уже сказал, говоря о непорочном зачатии Иисуса, Коран говорит еще о том, что Иисус на самом деле не пострадал на кресте, а что вместо него пострадал другой человек, а он в момент распятия отлетел от земли на небо. То есть то, что говорили дакеты, так называемые, о призрачном страдании Иисуса. А это в Коране В Коране, в Коране говорю вам из первых рук, я лично проштудировал весь Коран. Сейчас нет. Нет, но если хотите, пожалуйста. Я ведь, вы понимаете, я ведь сейчас вообще не планировал об этом рассказывать, я просто задал, вспомнил об этом, рассказывая о таблице. что, ну, я, я не против того, чтобы подробно. <соценно> Про простой христианин, который вот шел там, которого поймали вместо Иисуса и выдали потом. Но это известная ересь д -д докетистов. То есть здесь есть некое противоречие, вы понимаете? То есть, с одной стороны говорится, что он был великий человек, а с другой стороны говорится, что он вот так вот каким-то божественным образом отлетел на небо, да? Как бы улетел с земли. Есть определенные противоречия. Владимир Соловьев, рассказывая об исламе, приводит замечательную исламскую, исламское предание. Там говорится о том, что пророк Мухаммед был вознесен к престолу Божьему И Ему предложили три чаши – вино, молоко и воду. И Мухаммед выбрал молоко. И Соловьев прекрасно это комментирует. Он говорит так. Между вином христианства и водой язычества Мухаммед при... выбрал молоко и славу. В чем эта молочность – В чем это, как бы, в чем недохождение до вина, мы увидим в четвертой, в четвертой графе, когда до нее дойдем, до эсхатологии. Мы сейчас не будем об этом говорить. Но в целом, надо сказать, что несмотря на то, что есть определенная полемика между исламом и христианством, она и должна быть, тем не менее, не говоря уже о христианстве, которое призывает любить даже врагов своих и враждующих против нас, в исламе, в Коране, в исламском догматическом учении нет никакого антихристианского настроения. Неверными же в исламе догматически называются а. язычники, б. атеисты, то есть безбожники. Как не будьте таковыми, тогда вы не будете подпадать под исламскую, так сказать, догматическую анафему. Под да, под джихад. Кстати говоря, религии ведь э, и религиозные мнения трансформируются. И вы знаете, если мы будем говорить о жестокости первых мусульман, то они нам припомнят жестокости, скажем, западных христиан. Я как-то год назад от одного исламского богослова слышал замечательную фразу. Он сказал совсем по-христиански. Он сказал джиха это вовсе, это беда, это, говорит, борьба с неверными, так это говорит, звучит. Но, говорит, согласно ислам-мусульманскому учению, точный смысл слова джихада, духовный смысл вовсе не, не говорит о войне с кем-то, в смысле физической войне. Он говорит, на самом деле, мусульманское богословие понимает джихад как борьбу с неверием в своем сердце. И если сегодняшний мусульманский богослов может так сказать, можем считать, что ислам, конечно, сделал серьезное вот, углубление, серьезный прогресс. По-моему, это это должно быть. Это нормально для живой и питающей многих людей религии. Если мы будем критически высказываться об этой религии, то только с точки зрения другого пути, но не потому, что это что-то сплошное черное. Там есть то, что может определенным людям помочь и помогает. Потому что есть благочестивые мусульмане и трепетные и верующие в Бога и такие же иудеи и мы не имеем права ставить под сомнение их трепетность и их веру и их праведность. Значит, вопрос сравни, сравнительного религиоведения даже не в праведности, даже не в праведности, не, не в исполнении нравственного кодекса и кодекса и десятисловия Моисеева. Но ну, что касается индуизма, то вот тут уже мы видим совершенно отличную вещь, что в индуизме в индуизме нет представления о личностном боге. Конечно, в различных мифологиях есть представление о богах, но в целом это разговор о том, что все исходит от огром... из огромного безличностного океана. Более того... В настоящем индуизме и о человеке, и о Боге разговор идет в том смысле, что если для нас личность это высшее понятие, то для них наоборот. Личностное понятие гораздо ниже, чем понятие безличностное. Нам это может быть странно слышать, но когда мы как говорим, что, например, Бог это... Великая личность или величайшая личность для них это звучит как кощунство в отношении Бога. Так, к сожалению, далеко ушел индуизм от древнеадамового представления о Боге, перед которым ходят и говорят лицом к лицу. Поэтому в индуизме мы говорим о безличностном божестве. Мне бы хотелось на минуту еще раз вернуться к исламу, Я вот еще что не сказал, вот когда я говорил о том, что для ислама Иса – это великий пророк. Вы понимаете, в чем дело? Если для иудеев вопрос об Иисусе связан с определенными процессами так сказать, исторического покаяния в смысле изменения мышления, что гораздо труднее, да, потому что это касается их личной, их, их, их, их израильской истории, то для Ислама, казалось бы, проблема, связанная с Иисусом, внешняя. Он не, не пересекается, его, его крестные страдания, мука не пересекается с историей именно Исмаилитов. Но тем не менее, они называют Иисуса великим пророком не потому, что они просто отвергают наше представление. Вот для нас Христос божественный, Бога человек, а для них это просто великий человек. То есть просто принижают нашего Иисуса, статус нашего Иисуса. Речь идет не об этом. Дело в том, что для исламской психологии в принципе невозможно думать, что Бог, может быть так близок к человеку. И мы говорим, что Бог, Бог любит, еще они понимают, могут сказать, да, любит, заботится, это Ветхий Завет. Понимаете? Но сказать, что Бог может отдать себя за человека, или чисто физиологически, онтологически, что Бог может соединиться с человеком в едином лице, это для них кощунством. Потому что где человек, а где Бог. Человек называется в этом смысле, в смысле аксиологии, то есть достоинства, ничтожной тварью. И Коран сравнивает человека пред Богом э, с мотыльком, который, э, так сказать, треплется ветром, сильным ветром. Вот представление о взаимоотношениях Бога и человека в Исламе. который, естественно, потом откладывается и на социальных порядках на Земле. Можно сказать, что в каком-то смысле ислам это тот же Ветхий Завет по своей психологии, но только лишенный израильской национальной окраски. Как бы Вселенский Ветхий Завет, Ветхий Завет без то есть Новый Завет без Христа, как бы Ветхий Завет, переросший просто границу Израиля. И э, раз, разошедшийся по всей вселенной. Поэтому, повторяю, ислам к Иисусу не потому так относится, э, чтобы ему очень хотелось бы именно принизить статус основателя другой веры, а потому что он, в принципе, не может воспринять, что между Богом и человеком возможны такие тесные отношения. А если мы на эту проблему сейчас посмотрим с другой стороны, по-другому, это увидим как бы с христианской точки зрения, мы скажем, а значит, мы на самом деле в глубине души даже не отдаем отчета тому, какое откровение мы имеем и к какому подвигу, соответственно, призывает нас наше знание. Мы настолько привыкли к тому, что Бог стал человеком, что даже не представляем себе. Какое должно было для этого пройти человечеству путь, чтобы это вместить? И конкретно, сколько должно было быть пролито мученической крови святых людей, которые донесли до нас это представление? Поэтому, если мусульмане не могут этого вместить, то мы просто часто вмещаем это лишь теоретически. Не понимаешь, что если мы вместим... По-настоящему, что означает такая теснейшая связь между Богом и человеком, значит мы должны по-другому в принципе себя вести. Вот, К сожалению, многие из нас по сути дела те же мусульмане в христианстве. Да, я сказал о безличностном божестве, это касается обычного классического индуизма, но в кришнаизме... как в одном из поздних ответвлений индуизма, как раз и было главное отличие – это отношение к Богу. Там впервые как бы произошел возврат к исходному представлению о Боге. Поэтому кришнаизм не столько интересуется одним из имен Бога или богов Кришны, сколько разговором о том, что все-таки Бог – это личность. Поэтому в каком-то смысле кришнаизм – это шаг от индуизма, авраамитским религиям. Я не имею в виду секту, я не имею в виду само учение. Поэтому в скобках я пишу личный Бог, личный Бог. И, наконец, для буддизма вот тут самое интересное. Буддизм у нас называется религией. Более того, можем услышать по телевизору такую фразу: сегодня в буддийском монастыре таком-то прошла заупокойная молитва. Здесь очень интересно возникает момент, потому что в буддизме официально нет Бога, и более того, нет представления о загробном существовании души. Поэтому молиться вроде бы некому и не И некому. И тем не менее, передается, что прошла заупокойная молитва. Да, поэтому... Очень, скорее всего, это наверняка связано с тем, что это не чистого рода буддизм, а какое-то, так сказать, уже ответвление. Новая школа, которая элементы религиозные внесла в буддизм. Но, по сути дела, буддизм это никакая не религия. Буддизм потом облегся в религиозной одежды. Если рассматривать классический буддизм, это философия. И мы будем рассматривать только потому... в ряду религий, что все-таки она обрела официальный статус религии. А так, представьте себе, что я даже не могу сказать, что в буддизме Бога нет. Я просто могу написать ничто. Почему? Потому что в классическом буддизме нет разговора о Боге. И когда Шакьямуни спрашивали что-нибудь о Богах, он говорил, вопрос о Богах не имеет никакого значения. Вопрос о богах не имеет никакого значения. На этой грустной ноте мы сейчас остановимся и в следующий раз продолжим эту таблицу уже более то есть, имеющими к нам отношение сведениями.